Глава 15. Иван, студент второго курса исторического факультета, неторопливым хозяйским шагом делал обход полутемного замка. Он подрабатывал в раргенге сторожем, и как ему объяснили вчера во время приема на работу, такие прогулки были прямой его обязанностью. Впрочем, с его тягой ко всему загадочному, старинному, таинственному, он и сам мог бы доплачивать за то, чтобы после полуночи оказываться в таком месте. и, пробираясь в темноте по длинным коридорам средневекового готического замка, покрытым пылью веков, воображать себя храбрым князем или доблестным рыцарем, спешащим к даме своего сердца, или легендарным королем, почему бы и нет. Польские друзья предупреждали его, что об этом замке ходит плохая молва, он полон призраков, и в нем бесследно исчезают люди. Взять хотя бы предыдущего сторожа, который сгинул без следа, не нашли ни его самого, ни неизменного серого шарфика, с которым тот не расставался. Но такие предостережения еще больше подогревали интерес Ивана к этому месту, и вот он здесь. Одинокий, мужественный охотник за привидениями. Или нет? Похититель средневековых сокровищ и женских сердец, а может? Иван не успел закончить свою мысль, как услышал странные шорохи, гулким эхом разлетевшиеся под сводами замка. Испуганно схватившись обеими руками за нательный крестик, он застыл на месте, вслушиваясь в темноту. Но шорохи внезапно стихли, и все, что он теперь слышал, было сумасшедшее биение сердца, готового выпрыгнуть из груди. «Вот он, момент истины», — пронеслась в голове Ивана мысль. «Сейчас неведомое приоткроет мне свои тайны. А может, это просто мыши?» — попытался успокоить он себя. «А я-то как дурак чуть от страха не помер». Но что такое настоящий страх, Иван узнал двумя секундами позже, когда пара холодных когтистых рук, высунувшись из какой-то ниши в стене, вцепилась в него мёртвой хваткой и затащила в небольшое, освещаемое чадящими факелами, пустое помещение. «Это не мыши», — в шоке пробормотал побледневший студент, разворачиваясь лицом к своему похитителю. Покрытое лохмотьями, с повязанным на шее грязным шарфом неопределенного цвета, это существо с мертвенно-бледной кожей и красными горящими глазами с большой натяжкой походило на человека. «Сам знаю», — просипело существо в плотоядной ухмылке, обнажая острые клыки. В ужасе отпрыгнув назад, Иван попытался убежать, но как назло запнулся за какой-то выступ и кубарем покатился по каменному полу. «Потише, тварь!» Раздался вдруг из тёмной ниши в стене уверенный, спокойный голос. «Не торопись», — произнёс некто, выходя на освещенное факелами место. В худенькой хрупкой фигуре незнакомца, закутанного в серый потёртый плащ, не было ничего устрашающего. А когда Иван рассмотрел его лицо, изборождённое глубокими морщинами, и реденькую седую бородку, все его надежды на спасение рухнули, как карточный домик. Когда же он увидел еще четырех вампиров, тихо просочившихся друг за другом в комнату и перекрывших ему путь к отступлению, душа Ивана сжалась в маленький трепещущий комочек, съежившийся где-то на уровне пупка. Больше всего он сейчас сожалел, что у него под рукой нет пистолета. «Да какой там пистолет, здесь и пулемет не поможет!» Молнией пронеслась в голове испуганная мысль. Словно ее отголосок по замку загрохотали громкие выстрелы, от которых, как показалось Ивану, стены заходили ходуном. «Этот пожирнее будет», — прохрипел один из вампиров, надвигаясь на Ивана. «Я же сказал, не торопитесь, твари», — громко повторил незнакомец, неодобрительно покачав головой. Его неожиданно сильный чистый голос гулким мыхом пронесся по полутемному замку, Вытащив из-под полы старенького серого плаща какую-то деревянную палку, он решительно вскинул ее наперевес, словно меч. Если бы Иван не находился сейчас в таком плачевном состоянии, он бы рассмеялся. Но смех застрял в горле, вырвавшись наружу коротким судорожным всхлипом. «У меня к вам всего лишь один вопрос, не нечистики», энергично взмахнув своим импровизированным оружием, заявил старец. «Где Амадей?» «Кто ответит первым, заработает быструю и лёгкую смерть, в отличие от остальных», — добавил он, усмехнувшись. Переглянувшись с недоумением от того, что новоприбывшая еда ставит им какие-то ультиматумы, вампиры решили приступить к трапезе. Игнорируя надвигающуюся на него опасность, старец крепко обхватил деревяшку обеими руками и уставился на неё пронзительным гипнотическим взглядом. напряженно сведя кустистые седые брови у переносица. С замиранием сердца Иван смотрел, как нечисть обступает безумного старичка со всех сторон, и уже начал вспоминать молитвы за упокой души, как случилось нечто странное. Он не поверил своим глазам, когда заметил, что по этой наспех обструганной палке начинают пробегать маленькие серебристые искорки, и чем дальше, тем больше. В конце концов, их мельтешение превратилось в яркое переливающееся облако, которое полностью накрыло деревяшку. И у Ивана отвисла челюсть, когда он увидел, что престарелый защитник с поразительной для его возраста энергией ринулся в бой, убивая противников одним прикосновением чудо-оружия. Наблюдая, как Хантер, размахивая светящимся мечом, от которого летели искры, рубил вампиров направо и налево, через несколько секунд добил последнего, Иван вдруг все понял. «Джедай!» — потрясенно прошептал он, вскакивая с пола и широко раскрытыми от восхищения глазами, уставившись на старейшину ордена. «Да прибудет с тобой сила!» — восторженно воскликнул Иван, зачем-то бухаясь на колени и сложив перед собой ладони, словно в молитве. «Царствие тебе небесное, сын мой!» «Смакуя торжественность момента», — ответил ему Хантер. И, увидев, как испуганно заморгал от этой фразы студент, тут же поправился. «То есть, благослови тебя, Господь!»